Рушились на землю стволы, цепляясь красными, почти прозрачными культяпками горящих ветвей за соседей. При ударе о землю они разламывались на багровые головни, взметывая вокруг себя волны искр огня. Это было какое-то неправдоподобное зрелище, дикое бессмысленное торжество огня, разрушения. А на берегу, вдали от огня, метались темные фигуры людей. Вначале моряки не поняли, чем они там заняты. Голос одного из матросов отвлек Лигова и Алексея. «Смотрите, смотрите!» — закричал он. «Это же плывут олени!» Вблизи от шхоны морей на кровавой черной воде отчетливо были видны головы оленей с ветвистыми рогами, точно отлитыми из бронзы. Животные плыли от пылающего острова в море. Там их ждала гибель, Но она была менее страшной, чем огонь, пожирающий все, опаляющий шерсть, обжигающий ноздри и легкие раскаленным воздухом. Поднятые над водой головы оленей с безумно поблескивающими глазами точно молили небо о спасении. Но его не было. Вот моряки услышали предсмертный крик, и один олень задрал морду и погрузился в холодную глубину. Кровавая от света пожара вода забурлила у концов дрожащих рогов. Стадо оленей продолжало плыть в манящую темноту, а море отрывало от него одну жертву за другой. Лигов смотрел на берег, который теперь был ярче освещен. Капитан увидел, что люди на берегу, вооруженные дубинками и ружьями, били зверей, согнанных к воде огнем. Лигов опустил подзорную трубу, и заставил сделать то же самое Алексея. «Не надо, вернемся». Лигов произнес эти слова глухо, с трудом. Он едва удерживал себя от того, чтобы не ринуться к берегу, не приказать матросам бить, стрелять тех, кто сейчас в диком азарте метался на берегу, кто поджег остров, чтобы выловить и уничтожить припуганную затравленную во зверя оставить после себя выжженную каменистую пустыню. Временами Олег Николаевич терял над собой власть. С губ его срывались отрывистые, полные ярости слова, но он брал себя в руки и давал команду класть шхуну на обратный курс. Что же это такое? Что же, Олег? Алексей не находил себе места на мостике. Мы уходим, они же... Он посылал проклятие тем, кто был на острове, на кораблях, Грозил в их сторону сжатыми кулаками, потом подбежал к Лигову и закричал ему в лицо. «Почему мы уходим? Идем к острову, слышишь, Олег? Нельзя этого прощать!» Лигов молча взял Алексея за руку, крепко сжал ее и встряхнул. «Успокойся. Мы сейчас ничего не сделаем. Ничего. Только погубим и себя, и шхуну, и никто не узнает, что здесь произошло. Понял? Северов весь как-то обмяк. Лигов обнял его за плечи. «Мы не забудем, не простим этого. Слышишь, Алексей?» «Не забудем», — повторил за ним Северов. Он вскинул голову и немигающими глазами долго смотрел на пылающий остров Назарева. Лицо его дышало гневом, руки крепко сжимали поручни мостика. Алексей прислушивался к голосу, зазвучавшему в его сердце. Владислав Станиславович готовился к выезду в Петербург. Все неотложные дела во Владивостоке были закончены. И Исинский поджидал только прихода клипера Иртыш, чтобы окончательно условиться с Клементьевым о сроке свадьбы и заручиться от него несколькими рекомендательными письмами. Хотя род Клементьевых давно уже обеднел, все же он пользовался известным весом и уважением в обеих столицах. На правах родственника Владислав Станиславович рассчитывал проникнуть в некоторые семьи, завязать полезные знакомства, которые помогли бы не только выполнить поручение Дальтона, но и принесли бы пользу самому Ясинскому. Коммерсант заранее предвкушал, как он чудесно проведет время в Петербурге, различется вдали от семьи. Это он заслужил, потрудился немало. Заработал достаточно. Правда, доводилось переживать и неприятные минуты, взять хотя бы последний разговор с Лиговым о покупателях китовой продукции или эту нелепую встречу с японцем. Как же его имя? Есенский пытался вспомнить, как отрекомендовался Хааси, поразивший его своей настойчивостью, даже наглостью. Владислав Станиславович и довольно улыбнулся. Он сумел таки поставить на место этого островитянина. Коммерсант сидел в своем кабинете и покуривал сигару. В раскрытые окна лилась приятная прохлада летнего вечера. Время дождей и туманов в Южном Приморье миновало. Где-то совсем недалеко велись свои бесконечные песни цикады, до да с улицы доносились голоса редких прохожих, приглушенное пение — и шум из кабачков и таверн, что выстроились вдоль бухты, вблизи причалов. Владислав Станиславович подошел к окну, взглянул на бухту, на угадывавшиеся в темноте дома. Быстро рос новый русский порт. Вон сколько огней на рейде, на берегу. Освещенные окна добов обозначали сеть улиц. Наслаждаясь ароматной сигарой, Есинский думал о том, что... Многие дома эти принадлежат ему и уже приносят неплохой доход, но большой доход принесут земельные участки, которые им приобретены. Дальтон не захотел его взять в компанию, ну и не надо. Исенский решила основать свою компанию морского судоходства. Корабли будут перевозить из России переселенцев, грузы, крейсировать между всеми дальневосточными портами. Исинский так увлекся мечтами, что не сразу услышал стук в дверь кабинета. Стук повторился. Владислав Станиславович недовольно откликнулся. Вошла горничная и передала визитную карточку. Исинский с любопытством взял гладкий упругий прямоугольник белого картона и не поверил своим глазам. Его изумление было настолько большим, что он вслух повторил. «Кисцуки Хуаси Камерсан». «Прикажете пригласить?» — осведомилась горничная. «Что?» — взглянул на нее Исинский. «Да-да, приглашайте». Он все еще не мог прийти в себя от неожиданности. Но когда в дверях показался японец, Исинский уже с озабоченным видом перебирал какие-то бумаги на столе. «Добрый вечер, дорогой господин Исинский!» — улыбаясь и кланясь, — заговорил Хаси, входя в кабинет. «Приношу глубочайшие извинения за столь позднее посещение. Но величайшее желание видеть вас заставило меня нарушить ваш вечерний покой». Хаси был одет в отлично сшитый европейский костюм. Голову он держал чуть опущенной, показывая ровный, безукоризненный пробор. «Чем могу служить?» — холодно спросил Ясинский, поднимаясь с кресла И, неторопливо обходя стул, руки он японцу не протянул. Это не смутило Хайси. Он подошел к Есинскому поближе и продолжал. Ваш поспешный отъезд, несомненно, вызванный неотложными делами в этом новом русском порту, нуждающимся в таких людях, как вы, не позволил мне, вашему покорнейшему слуге, закончить разговор. «Что вам угодно», — повторил Исинский. «У меня очень немного времени, да и поздний час теперь. Говорите короче». «Ой, я буду счастлив исполнить вашу просьбу», — японец выпрямился и встретился взглядом с Исинским. «Мои хозяева просят вас не делать концессии мистеру Дальтену». «Как вы смеете!» — громко, с негодованием воскликнул Исинский. «Господин Лигов не знает, что вы продаете его сырье мистеру Дальтону. Быстро и с неприятной для Есинского интонацией», — сказал Хааси. «Вы занимаетесь шантажом, уже тише, но с прежним возмущением», — говорил Есинский. «Господин Лигов будет очень на вас сердиться», — спокойно сказал Хааси. «Если мы покажем ему американскую газету, в которой написано, что вы продаете его продукцию мистеру Дальтону». «Какие газеты? Где газеты?» Исинский почувствовал опасность, которая нависла над ним. «Прошу присесть». Хуаси достал из кармана газету и, развернув ее, указал на подчеркнутую заметку. Владислав Станиславович пробежал ее взглядом, лоб его покрылся испариной, он понял, что застигнут врасплох. «Японцу ничего не стоит показать эту заметку Лигову, и тогда все пропало. Да как еще к этому отнесется Клементьев? Молодежь теперь такая щепетильная, патриотическая, черт ее дери!» «Что вы хотите от меня?» — спросил Исинский. «Разрешите сесть?» — Хайси кивнул на кресло. «Да, пожалуйста». Ясинский опустился напротив японца и указал на ящик с сигарами. «Прошу». Хаси привычным жестом выбрал сигару и ловко прикурил ее. Все это не ускользнуло от Ясинского, начинавшего понимать, что перед ним непростой мелкий делец. Посмаковав первые затяжки, Хаси заговорил. «Будем беседовать как деловые люди?»